Техника оценки. Если вы получили возражение о конкурентах, это означает, что существует как минимум три новости. Плохая новость. Клиент уже имеет информацию о предложении конкурентов и сделал сравнительный анализ их предложения и вашего. При этом он нашел, что в предложении конкурентов есть что-то, чего нет у вас, и что его очень интересует. Хорошая новость. Если он еще не купил предложение конкурентов, товар или услугу, то и у них ему не все подходит, и в вашем предложении есть что-то, что его интересует и устраивает. Иначе его здесь не было бы. Еще одна хорошая новость. Если он уже клиент ваших конкурентов, и его там все устраивает, то это означает, что он, во-первых, платежеспособен, и это замечательно, и, во-вторых, имеет четкие критерии, по которым выбирает, с кем работать. Этим можно воспользоваться. Техника оценки – одна из основных техник для работы с возражениями о конкурентах. Она состоит из пяти шагов. Шаг первый – узнать, с кем или с чем делается сравнение. Шаг второй – похвалить, выразить одобрение или понимание. Шаг третий – узнать, что нравится у конкурентов в конкурирующем товаре или услуге. Задача шага – узнать значимые слова, которыми человек уговаривает себя на покупку. Узнать ценности и критерии. Шаг четвертый – По возможности узнать, что не нравится или что хотелось бы изменить. Задача шага – узнать значимые слова, которые показывают, чего человек хотел бы избежать при покупке. Узнать ценности и критерии. Шаг пятый – сделать повторную презентацию своего предложения с учетом полученной информации. Задача шага – сделать более привлекательную для клиента повторную презентацию своего товара, используя значимые слова клиента, которые отражают его ценности и критерии выбора. Дополнение первое. Используйте значимые слова клиента, не изменяя их. Мы уже говорили, насколько важны произносимые человеком слова. Когда человек их произносит, он знает, что он имеет в виду. В это время он видит какие-то картинки, и это для него важно. Изменять слова, заменять их, как вам кажется синонимами, запрещается, На одном из тренингов в упражнении одна участница предлагала другой работу. Соискательница, когда описывала идеальную работу для себя, сказала, что ей важна перспектива высокого заработка. Участница, предлагавшая работу, была искренне удивлена резкой отрицательной реакцией соискательницы на свое предложение. Когда стали разбираться, то оказалось, что все по технике было сделано правильно, кроме одного. Предлагавшая работу сказала «И у тебя будет высокая зарплата». Для нее в ее карте «высокий заработок» и «высокая зарплата» ничем не отличались, это было одно и то же. В карте же «соискательницы» «высокий заработок» означал возможность самой зарабатывать сколько хочешь, без ограничений и потолков. А «высокая зарплата» – это что-то, что дает тебе начальник и что имеет потолок и ограничения по росту. Казалось бы, заменено всего одно слово, вместо «заработка» использовано слово «зарплата». А какая большая разница для клиента?» Дополнение второе. Человека интересует решение его проблемы. Вы профессионал, вы знаете о своем товаре все, и вам хочется рассказать о нем клиенту как можно больше. Например, то, что это ноу-хау фирмы, и что корпус сделан из специального сплава, и гарантия 50 лет, и что аналогов этой техники нет, и так далее, и тому подобное. Но помните, что клиенту интересно слушать то, что важно ему, поэтому ваши познания его не интересуют. Его интересует решение его собственных проблем. Именно поэтому начинайте с его значимых слов, они ему ближе и роднее. Дополнение третье. Добавляйте преимущества. Кроме использования значимых слов, выражающих ценности клиента, на последнем шаге презентации добавляйте дополнительную информацию о предлагаемом товаре или услуге. Ваше предложение должно перевесить предложение конкурентов. Говоря о дополнительных преимуществах, мы как бы говорим – У нас есть то же самое, что вам нужно, и, и при этом все на более высоком уровне и лучшего качества. А еще есть несколько дополнительных преимуществ, которых нет у конкурентов и которые для вас будут весьма полезны. Дополнение четвертое. Говорите правду. Если в вашем продукте нет каких-либо значимых для клиента качеств, то при повторной презентации лучше упустить эту информацию. Врать не стоит, себе дороже. Расскажите о том, что действительно есть в списке критериев клиента, и добавьте побольше дополнительных преимуществ. Дополнение пятое. Техника оценки не панацея. Не все клиенты после применения этой техники скажут «да». Некоторых вы уговорите, и они купят, например, вашу очистительную технику и отдадут свой пылесос родственникам. Некоторые совершенно резонно откажутся, и это тоже нормально. Хотя вполне возможно, что вы просто не смогли найти нужные слова, которые перевесили бы чашу весов. Сделайте анализ встречи и подумайте над дополнительной аргументацией, ведь ситуация может повториться с другим клиентом. Дополнение шестое. Имейте домашние заготовки. Если ваш собеседник, клиент или оппонент сказал только хвалебные слова о вашем конкуренте, например, «там здорово, мне абсолютно все подходит», не отчаивайтесь. И в этом случае техника оценки работает. Просто пропускаете четвертый шаг техники, а вместо него используете домашнюю заготовку в виде досьена конкурентов с теми недостатками, которые можно было на них собрать. Все происходит по схеме. Вы также выслушиваете оппонента и отмечаете его плюс-значимые слова. Только вместо минус-значимых слов подставляете свою минус-информацию о конкурентах во время повторной презентации. Опираясь на свой опыт, могу сказать, что почти все, кто проверял, как работает техника оценки на себе, говорят, очень приятно слышать свои собственные слова от другого человека, появляется ощущение, что продавец вас понимает, понимает ваши нужды и очень хочет помочь вам в выборе. Вывод. Когда вы настроены на клиента, работаете в его карте и используете его значимые слова и понятия, вы создаете обстановку взаимопонимания и погружаете клиента в состояние психологического комфорта.